Глава десятая. Мы вышли из машины и зашагали по хрусткому гравию к замку. Интересно, там кто-нибудь живет? Или внутри располагается большой гараж? Пройдемся вдоль ряда старинных машин и выберем, например, луноход. По вымощенной камнем дорожке мы подошли к зеленой деревянной двери. Томас подергал за веревку медного колокольчика. Дверь открылась со страшным скрипом. И вместо какого бы то ни было приветствия было сказано. «Как раз стая пегасов собиралась заскочить к ужину», произнес это щуплый старичок в длинном зеленом, как дверь, который он открыл в сюртуке и в малиновом колпаке. Томас с этим странным словам совсем даже не удивился, а спокойно сказал «Нам везет». «Да», — сказал старик, «проходите». и распахнул дверь шире. А внутри все было, в общем-то, обычно, разве что мебель старовата. Да До пара сотен кошек расположились везде, где только можно было. На столе, на каминной полке, на стульях и диванах некоторые просто вальяжно растянулись на ковре. У стены, выстроенные в два ряда, пестрели миски всех цветов радуги. Вот чего-чего! а кошачий приют здесь увидеть я не ожидала. «Не приют, а родной дом!» — крикнул старик. Я выпучила на него глаза. «Он что, мысли читает?» Мы «Ну что?» — пожал плечами старик. «Ручаюсь. Вам встречались биосущности и по страннее. «Сама ты с приветом!» — вскинулся он на Вивиан. «Хм...» «А он забавный». «Нет, я свой замок продавать не собираюсь», — сказал он ей. Вивиан хмурилась. Старик махнул рукой в сторону диванов. «Можете присесть. Набегались сегодня». Потом покивал рыжий вкрапинку крапинку кошки. «Да, тот самый, что приносил сосиски. Но сегодня он без них, так что клянчить нет смысла». Но кошка, наверное, решила, что стоит попытаться. Подошла к Томасу и выгнула спину. «Жаль, что они меня не понимают, как я их!» проскрипел старик и крикнул в сторону дверного проема в глубине комнаты. «Нэнс, у нас гости, и они голодные!» Неужели он слышит все до одной мысли? «Так...» «Главное, не думать о чем-нибудь, типа, какие у него кривые ноги и волосы в ушах». «Ой!» Старик обернулся и, посмотрев на меня в упор, засмеялся. Я просто обмерла. А он вдруг обратился к Томасу. «Нет, лучше не говори, что они его няня и мамаша. Скажи, твои помощницы-секретарши. Выглядят неподходяще, конечно». Он критически оглядел меня и Вивиан. Я съежилась, опустила глаза. Разрез узкой юбки предательски открывал изодранные капроновые колготки. Я схватила край разреза рукой и прижала к ноге. — Одна слишком шикарна, другая наоборот, — сказал старик. — Наоборот, это я. — Вивиан безупречно. будто только что от стилиста. — Ничего, они там мало что понимают в людских заморочках, — сказал старик. А потом вдруг хмыкнул, глядя на Томаса. А Томас, смотревший в нашу с Вивиан сторону, явно смутился и стал гладить рыжую кошку, расположившуюся у него на коленях. — Интересно, что этот старик прочел в мыслях Томаса? Он подумал о Вивиан или обо мне? Наверное, вспомнил, как с ней целовался. А может, вообще жалел, что рядом нет его библиотекарши? «Поэтому я предпочитаю общаться с животными», — раздался голос старика. «Людские мысли слишком суетливы». И он посмотрел на меня. «Черт! Он все слышал!» «Ну?» Я приняла непроницаемо умный вид. «Вы могли бы постараться их не слышать?» И все. Он схватил со стола колокольчик и затряс им прямо у моего уха. Я думала, оглохну, и закричал. «Почему бы тебе не постараться его не слышать?» Я хотела отобрать колокол, но старикашка уже вернул его на стол. Вивиан, сидевшая рядом со мной, поморщилась. «Ужин у нас в семь», — сказал ей старик. «Так что, если тебя не устраивает мое общество, можешь эти два часа гулять по саду». Вивиан тут же соскочила с места. «Задняя дверь там». Он махнул куда-то влево, и я заметила там еще один проем. Вивиан решительным шагом направилась туда. Через секунду хлопнула дверь. «Только не нарвись на моих слизней и улиток! Они к вечеру любят совершать променад!» — крикнул старик, живо обернувшись на стук двери. А потом спросил у нас. «Надеюсь, она любит животных?» В этот момент из другой двери вышла женщина с подносом. Женщина была румяная и добродушная, а на подносе виднелись тарелки с супом и горка гренок. «Здравствуй, Томас!» — улыбнулась женщина, поставила поднос на стол. «Здравствуйте, Нэнси!» — обрадовался ей Томас и, аккуратно переместив кошку с колен на диван, бросился помогать. Я тоже поздоровалась. «Здравствуй!» — снова улыбнулась женщина. «Ее зовут Алисия!» — сказал старик. Я только робко кивнула. Успел уже ее напугать, Алан, сердито бросила она старику. Ну не то чтобы сердито, она и сердилась как-то добродушно. Старик не успел ответить, как хлопнула дверь в сад, и в гостиную ворвалась взлохмаченная и почему-то вся в грязи Вивен. Там, там, не любит, коротко сказал старик. Не любит? «Животных!» — кротко сказал старик мне. «Каких животных? Это монстры! Монстры!» — плакала Вивиан. Нэнси салфеткой счищала грязь с ее платья. «Монстры?» — я привстала. «Интересно, что там за монстры? Я хотела предложить Томасу. Пошли посмотрим!» Но Нэнси сказала. «Успеешь, детка. Это всего лишь улитки». Ешьте, а то суп остынет». Улитки, вздрогнула Вивен. Конечно, не всего лишь улитки, обиделся старик на слова Нэнси. Полметра роста, мы и говорят. Полметра? Говорят, а старик продолжал. Может, еще скажешь, что я их на обед выращиваю? Нет? сказала я, с опаской покосившись на суп и пытаясь разглядеть, из чего он. «Для еды у нас улитки и лягушки обычные, как у всех людей». «Будто все люди едят лягушек», — пробормотала я. «Здесь все», — тихо сказал мне на ухо Томас. «Это же Франция». «Ты совсем дикая девочка», — сказал мне старик. «Я, значит, дикая». А тот, кто ест насекомых, значит, не дикий. — Мы не едим насекомых. Мы же не варвары китайские, — сказал старик уже совершенно спокойно, засовывая белоснежную салфетку за воротник. — Томас, тебе придется заняться ее образованием. «Чего — Чего? — возмутилась я. А Томас с громким хлюпаньем втянул суп с ложки. Вивиан, слегка успокоившись, тоже села за стол. Нэнси снова скрылась на кухне. «Знаете, что интересно? О чем можно разговаривать с улитками?» «О погоде», — как ни в чем не бывало, — сказал старик. «О толщине капустных листьев. И лучше ли брюссельская капуста, чем кальраби?» «А вот и интересные!» сверкнул старик глазами на Вивиан. «Кто интересные? Улитки интересные? Тяжело, знаете, уловить нить разговора, когда половина диалога не произносится вслух. Это как слушать, как кто-то болтает по телефону. Ты уже готов поздравить женщину с тем, что у ее племянника родились тройняшки, а она, положив трубку, сообщает». Эта идиотка целый час пересказывала мне последнюю серию перегримов любви. Представляешь, дурацкий сериал, сплошные небылицы. У человека до девяноста лет не было детей, и вдруг сразу трое, — ответила я, помню. Накопилось, наверное. — Темы интересные, — сказал старик и спросил меня. — Вот ты что любишь? — Брюссельскую, конечно, — сказала я. «Такие малюсенькие качанчики! Когда я ее ем, мне кажется, что я гулливер, и приготовили ее лилипуты!» «Да, прелесть!» — сказал старик. «Но не мне, а почему-то Томасу!» А тот снова громко захлюпал супом. «Тоже мне образованный человек! Это он еще будет меня учить! Я, по крайней мере, ем суп, не производя звуков засорившегося умывальника!» Фу, — сказал старик, — неаппетитное сравнение. Хорошо, что ты не произнесла его вслух, — сказала Вивиан в мою сторону. Она сравнила Томаса с умывальником, — любезно сообщил старик. Потому что он хлюпал, — попыталась оправдаться я. Ничего, Томас, — сказал старик. Кошкам, например, твое хлюпанье нравится. Они сразу задумались. Они пора ли перекусить. В этот миг из кухни снова пришла Нэнси, с большой фарфоровой кастрюлей. Похоже, Нэнси без сверхспособностей угадывает чужие мысли. Кошки, завидев кастрюлю, стали подбираться к мискам. Но не толпой и не суетясь, а вполне себе с достоинством. Нэнси начала раскладывать поварешкой кашу по мискам. и несколько кошек мелодично мяукнули, словно одобряя ее действия. «Ну вот!» — сказал старик, со звяканьем положив ложку в пустую тарелку. «Теперь до ужина дожить можно!» «Суп замечательный, Нэнс! Спасибо!» — сказал Томас, и, встав из-за стола, стал собирать посуду. что ты я сама!» — отозвалась Нэнси. — Пустяки, — сказал Томас, и с полным подносом отправился на кухню. А я почувствовала усталость. Мне было тепло, уютно, и так захотелось прикорнуть на мягком диванчике, укрывшись вон тем клетчатым пледом. — Пожалуйста, — сказал мне старик, — отдыхай. — Спасибо, я ничего, — я покосилась на вернувшегося из кухни Томаса. Если я засну, он предпочтет оставить меня здесь, а не тащить на Олимп, который он почему-то считает опасным. — И правильно сделает, — ответил старик на мои мысли. Я уже отчаялась настроить их на какой-нибудь бессодержательный лад. Да и сил на это не было. — Но я обещаю тебя разбудить, — сказал старик. Томас посмотрел на него и вздохнул. Сказал мне, хорошо, я не поеду без тебя. Я перебралась на диван и, уже засыпая, услышала, как старик сказал. Есть комнаты для гостей, выбирай любую. Наверное, Вивиан тоже захотела отдохнуть. Томас-то, похоже, железный. Мне снились улитки. Они кружком стояли около меня, Я пела, они хором подпевали И в такт качали рогатыми головами Туда-сюда. Песня была совершенно мне незнакомая, И как я ее пела, не пойму. Позже, после пробуждения, Я вспомнила лишь две фразы «Завиток ракушки, рожки на макушке». Потом... Одна улитка приблизилась ко мне и громко заурчала, и даже замурчала. Я проснулась. Перед лицом моим была пушистая серая морда, и усы щекотали мой нос. Я отодвинулась и села. Дымчатая серая голубоглазая кошка сидела на ручке дивана и смотрела на меня как-то вопросительно, мол, «Ты чего тут разлеглась?» «А где все?» — спросила я у кошки. Но она, разумеется, не ответила. Стол был накрыт по-королевски. Все блестело, переливалось в свете десятков свечей. Посуда чиста, стулья на местах, еды и не видно. Кажется, ужина еще не было. Значит, все еще здесь и никуда не умчались без меня. Но где? Здесь. За окнами начинало темнеть. Было так тихо, будто я во всем замке одна. Кошки не производили много шума. Они в основном дрыхли себе по углам, стульям и креслам. Та серая, что меня разбудила, устраивалась на моем месте. Я протерла глаза и отправилась на поиски людей. Если тут так тихо, то все в саду. Как же я сразу не догадалась. Они нагуливают аппетит и ведут беседы с улитками. Может, спрашивают у них дорогу на Олимп? Хотя, судя по рассказам Аллана, они могли бы знать эту дорогу в единственном случае, если ее обочины заросли салатом и капустой. Снаружи стало прохладно. Прямо от невысокого деревянного крыльца вела прямая, как линейка, дорожка. Вокруг росли стриженные кусты и деревья. И здесь никого. Ни людей... нехваленных улиток. Кричать «Алло! Ку-ку!» или тому подобную нелепицу мне как-то не хотелось. Не в лесу же я, в конце концов. Поэтому я просто пошла по дорожке, надеясь, что она ведет куда надо, то есть куда мне надо. А вывела она меня к другой дорожке, пересекавшей эту поперек. Кусты здесь были выше меня и совершенно не просвечивали. Зато ряды их вместе с дорожкой куда-то поворачивали, вдруг пересекались еще одной дорожкой или расходились в три стороны. Кажется, я оказалась в лабиринте. Ладно, вернусь в дом и подожду всех там. Только вот где дом-то? Солнце скрылось, было почти темно. И куда оно скрылось? Где закат, где запад? Где он был, когда я вышла из замка? Похоже, вон над теми кустами небо светлее, чем везде. Значит, там садится солнце. А когда я вышла, я смотрела... Под ноги я смотрела. Боялась наступить на говорливую улитку. Так, спокойно. Если все время поворачивать направо, то выйдешь куда? Направо. А мне куда надо? Ну, хоть куда-нибудь. Эй! — раздался издалека голос Томаса. Он тоже заблудился. Они все пошли гулять и заблудились. «Томас!» — закричала я. «Я здесь!» «Подними голову!» — сказал Томас. И я поняла, что голос доносится откуда-то сверху. Ой, не слишком далеко, но очень высоко на фоне сумеречного неба виднелась верхушка Белокаменной башни В окнах ее сиял свет И из окна мне махал рукой Томас Иди сюда, там внизу дверь Сообщил он Отлично Я пошла, ориентируясь на башню Но к ней дорожка не вела А повела куда-то левее башни И потом вообще повернула от башни прочь Поверни на следующем повороте направо — крикнул Томас. «Ага, пара десятков метров и направо!» «Да нет, раньше!» — надрывался Томас. «Раньше. Ладно, обойду с этой стороны. Здесь ближе. Ой, здесь тупик. Так, назад. Да что же он молчит?» Я подняла голову. «В окне никого не было. Надеюсь, он пошел меня спасать». Так, тут лучше налево, наверное. Снова поглядела на башню. Томас стоял к окну спиной, и ветерок доносил его голос. Томас спокойно себе беседовал с кем-то, в то время как я совсем заблудилась. На глаза мои навернулись слезы. Я как бедная красная шапочка во французском лесу. А вдруг тут водятся волки? И в этот ужасный миг раздумий о моей бедной судьбе Что-то ткнулось мне в спину. «Наверное, пасть волка». «Почему пасть?» «Потому что столкновение с моей спиной сказалось на его дикции». Я обернулась, дрожа, и уточнила. «Что?» И тут же дико-придико обрадовалась. Передо мной была улитка. Это ее рожки стукнулись мне в спину. «Извините...» Сказала Улитка не намного внятнее, потому что жевала лист салата. Он свисал сбоку ее рта. Пустяки, сказала я, я так рада. Да, сказала Улитка. Я тоже. Я да. А я Алися. Здесь вкусно, сообщила Улитка. Вы любите здесь гулять? — Ну, не знаю я, о чем разговаривать с улитками, а разговаривать хотелось. — Да, — сказал до, или сказала, не знаю. — Что еще ему сказать? — Ну, конечно, я люблю брюсельскую капусту, — радостно сказала я. — Весной... — и улитка задумалась. — Весной капусты мало? — предположила я. «Весной тепло!» — не слушая меня, уверенно сказала улитка. «А зимой холодно!» — сказала я. М «Да!» — кивнула улитка и доживала салат. «О! Улитка же местная! Она наверняка знает этот лабиринт как свои пять пальцев! А у нее же из конечности только хвост! Ну, в общем, знает!» «Вы не могли бы проводить меня к башне?» — спросила я. «Мог бы», — сказал До. «Значит, это месье, а не мадам». И До пополз. Я пошла рядом. Ну, как пошла? Я будто исполняла какой-то старинный танец. Шаг — остановка. Два шага — остановка. Потому что приноровиться к медленному темпу До никак не получалось. Мы шли и шли. «Далеко еще до выхода из лабиринта?» — спросила я. «А это лабиринт?» — спросила улитка. «Да!» — удивилась я. «Я всегда думал, что это неправильно посеянные растения», — сказал До. «Тогда когда мы выйдем из этих растений?» — спросила я. «Зачем?» — удивился До. — Чтобы подойти к башне, — напомнила ему я. — Зачем к башне? — опять удивился До. — Там же одни только розы. Я их не люблю. — Мы не к башне идем? — осторожно спросила я. — Нет, конечно. Он взял ртом листик с куста и задумчиво пожевал. Вы же сказали, что проводите меня к башне, — возмутилась я. Я сказал, что могу проводить. Так проводите, — взмолилась я. А ты сама не можешь дойти? Удивился До и с сомнением посмотрел на мои ноги. Могу, но я не знаю, куда идти. Я потерялась, — вскричала я. Я хочу прямо туда и не могу выйти из этих дурацких кустов. а Томас отвернулся, и уже совсем темно, а они уже, может, собрались уезжать, а я тут так и просижу, а они... Прямо туда, задумчиво проговорила улитка, и, подобравшись к ближайшим кустам, стала жевать их, выхватывая ветки охапками. Ну вот, вся его помощь. Я села прямо на землю, потому что больше никуда идти не хотела. И раздумывала, через сколько часов или месяцев меня найдут. до наполовину скрылся в кустарнике и яростно шуршал листьями. Через минуту он сказал. Алисия, прямо сюда. Ух ты, он проел лас! Я проползла за ним на четвереньках и оказалась на другой дорожке, а башня стала ближе. До прогрызал кусты напротив. Через пять таких лазов я оказалась на лужайке перед башней. Спасибо, До, сердечно поблагодарила я улитку. Пожалуйста, До ответил он, подождал минуту и улыбнулся во весь рот. Свидания. Я рассмеялась его шутки. Он расхохотался. Я пошла к двери в башне. Вслед мне донеслось медленное. И скажи профессору. Мне пришлось приостановиться, чтобы дослушать. До неторопливо жевал слова. То грядку номер один я съел. Я сделала было два шага, но он, оказывается, еще не договорил. — Номер четыре. «Съели соль и ля!» «Пусть садят новые!» «Их что, всех зовут как ноты?» Я крикнула витой ракушке, почти скрывшейся в дыре в кустарнике. «Хорошо, передам!» Потом догадалась. «Вас семеро?» «Да!» Глухо донесся из кустов голос «до». «Интересно!» Обрадуется ли профессор, а так, похоже, улитки звали Алана, этой новости? Наверное, он специально высаживает грядки на корм улиткам и будет рад их хорошему аппетиту. Но когда я забралась на самый верх башни по крутой железной лесенке, бежавшей вдоль круглых стен, я напрочь забыла о поручении до, потому что увидела их. В той комнате, откуда махал мне рукой Томас, кроме Томаса, профессора и Вивиан, гулко топотали, переминаясь с ноги на ногу, несколько, потом я сосчитала пять, лошадей с крыльями. Крылья у них были сложены вдоль спины и росли из спины, но в смысле вовсе не были приклеенными или бумажными, они были самые настоящие, из перьев. «Я могу даже сочинить новое стихотворение», — говорил им старик Алан. Лошади зафыркали, а одна даже постучала передним копытом по каменной стене. Ну, прям как дрессированные. Напротив лестницы в стене был большой арочный проем, выходивший на крышу. Видимо, через него лошади и зашли сюда. «Неправда!» «Вовсе не ужасное!» — вскричал Алан и пояснил нам. «До сих пор плюются на мое последнее!» И снова повернулся к коням. «Вечерела и виолончель — это отличная рифма!» «Правда, Томас?» «По-моему, вполне», — сказал Томас. Лошади зафыркали еще громче. «Я же говорил тебе!» сказал Алан Томасу. «Упрямые, как ослы! Даром, что лошади!» Я подобралась поближе к Вивиан, стоявшей в стороне, и прошептала, о чем они спорят. «О стихах. Разве не слышишь?» — пожала она плечами и соизволила добавить. «Эти лошади возят только поэтов». «Ничего себе!» Впервые встречаю транспорт, отбирающий пассажиров по интеллектуальному признаку. «Симпатичная леди с Атлантики, завязавший ботинки на бантики, начала я». Цитата из книги «Бессмыслиц» Эдварда Лира. Перевод Фрейдкина. «Кони покивали. Алан повернулся ко мне». «Им нравится, когда цитируют стихи». Но поэтом ты от этого не становишься. Хм, они что, все стихи на свете знают? И всех поэтов, — хмуро заметил Алан. Но дорогу показать вы можете? — раздраженно спросил коней Алан. Те переглянулись, потом отрицательно помотали головами. — Не на Парнас же, — взревел Алан. на Олимп! а через пару секунд сказал, видимо, отвечая на их мысли. «На чем поедем, это уже наши проблемы». Одна лошадь решительно закивала, другие спустя мгновение тоже. «Ну вот и славно», — сказал Алан. «Отдыхайте, можете попастись в саду. Ваше все, кроме грядок с табличками». «Да, грядки». А мы пока вытащим наш транспорт, досказал Алан. Идемте. Это уже относилось к нам. Алан, сказала я тихо, я чуть не забыла. Допросил передать. Ах, он негодник, прочел мои мысли Алан, прежде чем я высказала их вслух. Ах, они все брюхоногие, рассердился Алан и горько пропел. «Мои помидорчики! Мои дамские пальчики!» Я поняла, что улиткам не сдобровать. Наверное, их ждет серьезный разговор. Лошадки стали выходить через проем на крышу и взлетать. Я не могла оторвать от этого необыкновенного зрелища глаз. Они взлетали так легко, будто ничего не весили. и крылья их раскрывались совершенно бесшумно, как раскрываются тонкие китайские веера. Когда мы друг за другом спускались по лестнице, Алан с Томасом шли впереди, за ними Вивиан, а я отстала, так как любовалась лошадьми. Томас сказал, «Что за транспорт, Алан?» Алан молчал, стуча домашними туфлями по железным ступенькам. «Алан, я думаю...» буркнул Алан. «А лимузин точно больше не...» «Не летает», — твердо сказал Томас. «Только не предлагай...» «Почему же?» — сказал Алан. «Он-то услышал окончание мысли Томаса. А мы нет». Я вышла на воздух вслед за всеми и спросила Томаса. «Что не предлагай?» «Да», — поддержала меня Вивиан. Томас вместо ответа откашлялся. Алан посмотрел на него, хмуро сдвинув лохматые седые брови, и сказал вызывающе. «Чего ты, кыкаешь? Отличный транспорт!» «Садовая тележка», — сказал Помос. «Не принижай! Разве садовая тележка бывает три метра в длину? Разве она летает по воздуху? Еще скажи, что я ее держу, чтобы навоз перевозить!» «Ну, иногда...» иронично сверкнул взглядом Томас. «Иногда не считается», — отрезал старичок. «Тон Алана мне показался таким знакомым. Точно, он точно так же говорил об улитках». «Именно», — торжествующе посмотрел на меня Алан и сказал Томасу. «Не надо тебе ничему ее учить. Она и так умница». «Что?» — растерялась я. «Нет, приятно, конечно, когда вас вдруг ни с того ни с сего называют гением. Но лучше бы узнать, с чего?» «Улитки и тележка», — сказал Алан. «Ты права. Я горжусь, что оно пролилось именно здесь». «Что оно?» — не понимала я. «А кто бы понял?» «Топливо с инопланетного корабля», — сказал Томас. «Тогда-то мы и познакомились с Алланом». «Но ведь он же и так...» «Не просто человек!» — удивилась я. «Идемте в сарай!» — сказал вдруг Алан и бодро зашагал между яблонь. «Он лизнул топливо!» — тихо сказал Томас. «И запил его шато и кемом!» — крикнул Алан. «И кем он запил?» — тихонько спросила я Томаса. «Вино такое!» — сказал Томас. «Значит, любой человек может стать телепатом!» Ух ты, я бы не отказалась. Поверь мне, я бы и не нюхал это масло, если б знал, чем это обернется, — сказал Алан. Нет, не любой, — сказал мне Томас. Многие пробовали, и в лаборатории это исследовали, и наши инопланетяне. Совершенно особый случай, видимо, какие-то личные характеристики. Моя мама была танцовщицей. сообщил всему саду Алан. «А папа — графом!» «Не думаю, что дело в этом», — тихо сказал Томас. «Много ты понимаешь», — проворчал Алан. Мы подошли к покосившемуся здоровенному строению из досок, и Алан открыл... Нет, не дверь, а целые ворота. «Пришлось из-за тележки их сделать», — сказал он. «В дверь она не проходила». «Да, вот это тележка!» Ее ручка вздымалась высоко у меня над головой. Алан включил свет, подошел к тележке и почти нежно похлопал ладонью по дощатому ее боку. Доски были будто из какого-то баубаба, толстенные, и рисунок среза дерева словно нарисован толстой кистью, а гвозди так вообще походили на грибные шляпки. «Да», — гордо сказал Алла. «Хороша?» «Хоть матрас какой-нибудь дай», — сказал Томас. «А вы, дамы, лучше бы остались меня ждать в замке. Тряска в лимузине по сравнению с той, которая ожидает вас в этом чуде, просто покачивание колыбели». Вивиан, сморщив нос, тронула пальцем тележкин бок. «Да она вся в заносах. Зато внутри я сделал скамейку». Гордо сказал Алан. Томас заглянул внутрь. Благо, его рост, в отличие от моего, позволял. Отличная скамейка! Хотя вряд ли кому удастся на ней удержаться во время полета. И я ухватилась руками за край борта, потянулась, встав на цыпочки, потом еще и подпрыгнула, и только тогда на мгновенье увидела вовсе даже не скамейку, а шикарный, бархатный, с кистями и прочими украшательствами, диван. Спинка его лежала на борту, противоположном ручке. «Ого!» — воскликнула я. «Помост-то такой придирчивый!» «Спасибо!» — сказал довольный Алан. «Я посчитал, что эта чудесная тележка достойна самого чудесного дивана. Это Паулини. Его изготовили в Милане по заказу». «Нужен был необычный размер, понимаете?» Сказал Алан мне. «Дизайнер по Алине», — шепнул мне Томас. «Я знаю», — отрезала я. Если честно, я подумала, что это название. «Дивана, да». «А что? Ведь у них бывают названия?» «Когда мы с Кэтрин ходили присматривать диван для моей квартирки, финансов моих хватало только на диван секонд-хенд, а присматривали мы новые». чтобы, во-первых, понять, какую конфигурацию я хочу, а, во-вторых, разведать диванную моду. Да и вообще, ходить по мебельным так весело. Заглядываешь в шкафы, выдвигаешь ящики комодов, садишься на кровати или кресло и воображаешь, что все это уже твое. И ведь это почти правда, потому что, возможно, когда-нибудь ты сможешь купить именно этот лиловый шкаф с зеркалом во всю дверь. Так вот, насчет названий. Продавщица тогда эти диваны нам представляла так, будто они были важными персонами. А это гармония. А вон тот с удобными покатыми ручками соната. Разве покатые ручки могут быть удобными? Ни чашку чая не поставить, ни тарелку. Так что у диванов бывают названия. И если их могут называть гармония или соната, Вы не знаете, кстати, почему производители мебели так любят музыкальные названия? Почему бы не назвать диван «жуком» или «чемоданом», например? Диваны на них даже больше похожи. Так вот, если есть диван «Гармония», то почему не может быть дивана «Паулини»? «Так ты купила тогда диван?» – поинтересовался Алан. «Черт, все время забываю о его способности». «Да», — сказала я, — «желтый в красную и зеленую клетку. Не новый. Соседка как раз собиралась его выбрасывать», — подсказала Вивиан. «Продать», — огрызнулась я и, отвернувшись от нее, объяснила остальным. «Просто она сошлась с одним пенсионером, а тот привез всю свою мебель». «А диван очень даже приличный», да, — досказал Аллан. «Значит, тебе повезло, точно!» — кивнула я.